Глава одиннадцатая. Анна Тимофеевна даже рассмеялась, когда услышала. «Вам надо вставить зубы», — посмотрела на доктора так, словно сказала шутник, оделась и ушла. «И правда, разве не шутник? У Анны Тимофеевны давно болит что-то под ложечкой, болит, не переставая, нудно и тупо. Анна Тимофеевна пила солодовый отвар, ела пареную айву и клала на живот при парке, но когда стареешь, приходят недуги, а перед тем, как умереть, надо хворать, и вдруг... «Начнем с того, что сделаем вставные зубы». «Нет, нет, у Анны Тимофеевны никакой веры ни в лекарей, ни в лекарства». И пошла она к доктору, чтобы отделаться, отговориться как-нибудь от советчиков. А советчики у ней новые, не те, что прожили с Анной Тимофеевной длинную жизнь в многооконном доме на тихой улице, где ползает конка. Советчики – разбитные ловкие ребята из конфетной фабрики купца Докучина, словоблудные приказчики конфетной его лавки – где стоит у кассы Анна Тимофеевна. Вот сказать им, что прописано на старости Анне Тимофеевне, пусть позубоскалит, а ей не до того. Она идет за город, где грязно-зеленым одеялом принакрылась поляна, заставленная башенками кизяков. За кизяковым башенным пригородом кирпичные сараи, за ними почерневший тесовый навес, под навесом сравнялась с землей бурая насыпь, бестравная, мертвая с холерного года, когда заливали известью плотную братскую могилу, за навесом братской могилы каменная ограда кладбища. На могильной горке, уползшие по весне в землю, пучеглазит лимонно-желтые одуванчики, кружевными пальцами показывает во все стороны осока. Из черной холодной трещины у креста слышно выползает змееголовая зеленая ящерица. Ртутной капли перекатывается на соседнюю могилу кальковыми, как у курицы, веками затягивает глаза — Шустро дышит чешуйно белым ярким животом, вся в солнце, вся в осоке, вся точно сотканная из осоки солнца и лимонно-желтых одуванчиков. Голая прямолинейная чаще крестов ровно растет под ровной синью неба. Плотным недвижным настом лежит на земле запах богородской травы, и ничего не слышно. Анна Тимофеевна сидит на могильной насыпи, скользнувшей по весне в землю, Глаза ее желтые, как глина, и как глина сухо потрескалось лицо. Она смотрит в черную холодную трещину у креста и ртом вдыхает холодок, застрявший в кружевных пальцах осоки. Ящерица много раз ртутной струйкой скользнула в трещину, много раз перекатилась с одной могилы на другую. Солнце начало падать на землю. Анна Тимофеевна положила земной поклон и потянулась к кресту. Там вместе с четырьмя деревянными ножками от гроба, почерневшей веревочкой, привязан образок равноапостольной княгини Ольги. Анна Тимофеевна поцеловала образок, еще раз поклонилась и пошла сквозь ровную чащу крестов, хорошо протаренной тропинкой. Из больших кладбищенских ворот дорога вела к вокзалу, и чем дальше, тем шумнее становилась кругом, больше встречалось народу, гуще опутывали машинные запахи, В вокзальной площади на Анну Тимофеевну накатилась толпа солдат, ребятишек, стариков и женщин. Бабы висли на обложенных узлами солдатах, истошно ревели, утирались руками, размазывая по круглым щекам рыжую клейкую грязь. В жирной закатной краске шевелились люди, как дождевые черви в банке, тащили, мяли, скатывали, взваливали на горбы узлы, мешки, котонки, С мешками и котомками волочили солдаты в опящих баб, горланили зевали в разброд песню, похожую на бабий рев. И шумно, как ливень, пронеслись мимо, обрушившись куда-то за вокзал. Анна Тимофеевна очутилась одна посреди пустой площади, лицом к лицу с какой-то бабой. Баба вздохнула, сердобольно спросила, «Сына, что ли, угнали?» Анна Тимофеевна покачала головой, баба прищурилась, шагнула в сторону, раздумчиво молвила, «А я смотрю...» «Что это ты? заливаешься? И тогда очнулась Анна Тимофеевна и заспешила. И вдруг вспомнилось ей так четко, будто случилось это всего какой-нибудь день, может, час назад, вспомнилось четко. Остановилась она в переулке у самых ворот убежища, как всегда, в тугом комлотовом платье, с тугой, как серп косичкой, на затылке, в толстокожих чоботах, остановилась и, прижав к груди кулачонки, смотрит. По пыльной дороге чернобородый мужик тащит на веревочном аркане маленькую шершавую собачонку. Собачонка изо всей силы поджимает под себя дрожащий хвост, перебирает часто-часто лапами, кажется, что она бежит назад. Костяной дробью мелких зубов колет пустую тишину улицы. А чернобородый грузно передвигает по пыли тяжелые сапоги, волоча собачонку к телеге с клеткой, скучной и злой. В клетке жмутся взлохмаченные разномастные морды, и заслоняет их другой мужик, такой же скучный и злой, с арканом и кнутом в руке. У Нюрки стучат зубы, как у собачонки, слезы, арканом душит ее горло, она топает по земле ногами, точно пособляя собачонке упираться, и в ознобе без памяти кричит мужикам «Дураки! Дураки! Дураки! Дураки!» Сквозь слезы не рассмотрела Нюрка, кто подошел к ней, и жестко спросил «Твой что, щенок вот?" «Нет», — ежит Нюрка, — «чего ж скулишь-то? Жалко! Мало что жалко!» Становясь чуть слышным, произносит голос, — «на каждое жалко не наплачешься!» До последней черты, до последнего слова вспомнилось все это Анне Тимофеевне, и как катушка ниток стала раскатываться прошлое. И вот именно в этот день и в тот час, когда вошла Анна Тимофеевна в бойкую улицу, где торговал купец Докучин, И когда нитка прошлого докатилась до нестерпимой, на всю жизнь прекрасной жути, именно в этот час началось для Анны Тимофеевны чудесное, как во сне. Улица была цветная, крикливая. По одной стороне расселись в перемешку бильярдные, пивные, казенные, по другой — лавки, постоялые дворы, торговые бани. Пестрый по улице шнырял людь, смекалистый народ, деловой и дельный. У ворот облупленных домов на ходу по пути — Раз-два играют в наперсток, в кольцо и картинку. Игры надувные, быстрорукие. Узаводил шулеров парней гибких, как пруд, Глаза крутятся рулеточным волчком в блюдце. Все видят, чуть чего ищи ветра в поле. И люди на улице, точно глаза шулерские, Шмыгают, посуляют, торопятся. Идти по этой улице, словно плыть в и бударке. Вот-вот зачерпнешь -вот воды, перевернешься, упустишь весло. Вот-вот вырежут карман, вот-вот зазеваешься, попадешь в кучку озорников. Засмеют, затолкают, а сквозь перламутровые стекла гостиниц жужжат шмелями песни, из форточек торговых бань валит пьяный тяжкий дух березы, через ворота постоялых дворов несутся раскаты жеребиного гогота. Захватывает дыханием мчит, качается утлая бударка и наседает на плечи грузная синь неба, тяжкая, как банный дух. Небо, синее небо, надо всей цветной улицей. Эй-эй, торопись, баронька, пропустишь свиданку. Толщие вопли и ржания мимо вертких шулерских глаз пробивалась Анна Тимофеевна в лавку конфетника Докучина. Раскатывалась катушка прошлого, доходила нитка, до единственного на всю жизнь давнего неразгаданного, и глохло что-то в сердце, как глохнет в ушах от железного звона. «Эй, эй, торопись, баренька! И вот, когда перешагнула порог лавки и приторная волна паточных запахов обдала с головы до ног, опять на мгновение, но ясно, как тогда увидела, будто разорвалась бескрайняя синь, грузная, как небо, там, над улицей и по всему золотому коридору из самой глубины, сминая языки огней, прямо навстречу Анне Тимофеевне пронеслось лицо, живое лицо человека». И будто ощутила всего на секунду, как тут же сильные сухие руки спутались сзади расплетенные косы, обхватили сзади шею, отогнули назад, смяли голову. И еще опять на один миг почувствовала, что нет уж ни свечей, ни зеркала, а только одни губы Антона Ивановича. И палят они, и тушат. Вскрикнула Анна Тимофеевна. Докучинский разбитной молодец справился. «Уморились, Анна Тимофеевна? Нынче аж камни трещат. Уморилась» сказала Анна Тимофеевна, и вдруг крепко охватил руками свою грудь, точно наглухо запахнувшись от ветра. Перед ней стоял чуть сутулый, полысевший, с обвисшим животом студент-путейский Антон Иванович Энгель. Видимо, вырвалось из затверделых ее губ это имя. Он посмотрел на нее в упор, потом перевел неясные глаза на улицу, точно прикидывая про себя, в каком он городе, потом на треснутой гулко протянул «не вспоминаю». Тогда она бросилась ему скороговоркой «Антон Иваныч Энгель, сын Энгеля, чулочной мастерской». И передохнув еще «А я Нюрка, помните? Нюрка, Нюра, когда еще вы студентом?» Тогда у него лысина вдруг поползла с темени на затылок, и глаза заслезились, и толстые губы зачмокали смачно, и он потянулся к ней обеими руками, и она не дала, а отдала ему свои руки, сняв с груди, и он мял их, не больно потряхивая, пожимал, И точно животом поговаривал одно слово: да, да, да, да, да, да, да, да, да. И тут же то выдавливал из живота и выдувал вместе со словом да, то всасывал в себя короткие хорошие смешки: да-ка-ха-ка, да-ка-ха-ка. А она как запыхавшаяся девочка только дышала шумно, сжимая дрожавшие губы и не сводя с него своих стоячих желтых глаз. Потом он обернулся и сказал: а это? «Мой сын, Володька, пряники себе покупаем». Володька с длинной, вылезавшей из воротника голой шеей, потной ладонью мазнул по руке Анну Тимофеевну и скучно заерзал глазами по полкам с леденцами. И из всего, что говорил Антон Иванович, и что говорила ему Анна Тимофеевна, ничего не сохранилось в ее памяти. Одно запомнила, когда прощались, взглянула она на обручальное кольцо Антона Ивановича. Было оно тоненько, поцарапано, тускло, и носил его Антон Иванович на левой руке на безымянном пальце.